Вдоль железной дороги, в то время как запах Тихого океана становился все сильнее, словно из него лился поток воспоминаний, накопившихся за многие годы. И хоть лицо его ничего не выражало, Джек чувствовал восхищение и глубокую жалость к маленькому ребенку, тянувшемуся к последнему обломку привязанности, к своему отцу, которую Ричард открыл ему по неосторожности или намеренно. Он смотрел на бледное лицо Ричарда, на язвы на щеках, лбу и вокруг рта, слушал его неуверенный, почти шепчущий голос, который нисколько не стеснялся того, что появилась, наконец, возможность рассказать все и радовался, что Морган Слоуд никогда не был его отцом. Ричард сказал, что он помнил ориентиры вдоль этой части железной дороги. Они видели крышу коровника, с выцветшей рекламой сигарет Честерфилд на ней, выглядывающей из-за деревьев. Двадцать лучших сортов табака составляют двадцать чудесных сигарет, сказал Ричард улыбаясь. Только в старые времена был виден весь коровник. Он указал на большую сосну с двойной верхушкой, а спустя пятнадцать минут сказал Джеку: на другой стороне этого холма была скала, похожая на лягушку. Давай посмотрим. стоит ли она там по-прежнему. Скала была, и Джек согласился, что она была похожа на лягушку. Немного, если напрячь воображение. И, возможно, это помогает быть трехлетним, или четырехлетним, или семилетним, или сколько ему тогда было лет. Ричард любил железную дорогу и считал лагерь готовности действительно приятным местом с его беговой дорожкой, барьерами, и канатами для лазания, но ему не нравился поинтвивнутье. После некоторого раздумья Ричард вспомнил название мотеля, в котором они с отцом останавливались во время пребывания в прибрежном городке. Мотель Кингсленд, сказал он, и Джек обнаружил, что это название совсем не удивило его. Мотель Кингсленд, сказал Ричард, находился в двух шагах от старого отеля. которым его отец всегда интересовался. Ричард мог видеть отели из своего окна, и он ему не нравился. Это было большое, беспорядочно построенное здание с башенками, фронтонами, двускатными крышами и куполами. На всем этом крутились медные флюгера. «Они крутились даже тогда, когда не было ветра», — сказал Ричард. Он ясно помнил, как он стоял у окна своей комнаты, и смотрел, как они крутятся. Странные медные создания в форме полумесяцев, жуков-скоробеев и китайских хидиограмм, мелькающие в солнечных лучах, в то время, как океан ревел и пенился внизу. — Да, док, теперь я начинаю все понимать, — подумал Джек. — Он был пустым? — спросил Джек. — Да, он продавался. — Как он назывался? — Эджинкорт. Ричард помолчал, потом добавил еще одну детскую краску, ту, которую многие маленькие дети предпочитают оставить в коробке. Он был черным, он был построен из дерева, но дерево выглядело как камень, старый черный камень. Мой отец и его друзья так и называли его «Черный отель». Ричарда частично, но не полностью, отвлекло то, что Джек спросил. «Твой отец купил этот отель?» так же, как и лагерь готовности. Ричард подумал некоторое время, потом кивнул. «Да», — сказал он. «Я думаю, что он купил его. Через некоторое время. На воротах отеля висела табличка «Продается», когда он начал брать меня туда. Но однажды она исчезла. «Но ты никогда там не останавливался?» «О боже, нет!» Ричард содрогнулся. «Меня можно было бы затащить туда, разве что на цепи, «да и в таком случае я не пошел бы туда». «Значит, ты туда не входил?» «Нет, никогда не входил, никогда не войду». «Ах, Ричи, неужели никто не учил тебя никогда не говорить «никогда»? «Это касалось и твоего отца? Он тоже никогда не входил туда?» «Нет, насколько я знаю». Сказал Ричард своим лучшим профессорским голосом. Его указательный палец потянулся к переносице, чтобы поправить очки, которых там не было. Я готов поспорить, что он никогда не входил во вовнутрь. Он боялся не меньше меня. Но я просто боялся. Что касается моего отца, то тут было нечто большее. Он... Он что? Неохотно Ричард продолжил. Он был околдован этим домом, как мне кажется. Ричард остановился, взгляд его отсутствовал. Он вспоминал. Он стоял перед ним каждый день, когда мы были в Пойнт-Венуте, и не по нескольку минут. Он мог стоять там три-четыре часа, иногда дольше. Обычно он был один, но не всегда. У него были странные друзья. «Волки?» «Я думаю, да». — сказал Ричард почти раздраженно. — Да, я думаю, некоторые из них были волками, или как ты там их называешь. Казалось, что они себя чувствуют неудобно в своей одежде. Они все время чесались, обычно в тех местах, где приличные люди не чешутся. Другие были похожи на нового тренера, резкие и грубые. Некоторых из них я видел и в лагере готовности. И вот что я тебе скажу, Джек. Эти парни... Боялись этого места еще сильнее, чем мой отец. Они почти съеживались от страха, когда приближались к этому дому. А солнечный Гарднер, он бывал там? Ага, но в пойнт винуте он выглядел более похожим на человека, которого мы видели там. Османда? Да, но эти люди приходили нечасто. Обычно там был только мой отец, один. Иногда он заказывал в ресторане мотеля сэндвичи, а потом сидел на скамейке, ел завтрак и смотрел на отель. Я стоял у окна в холле Кингсленда и смотрел на своего отца, смотрящего на отель. Мне никогда не нравилось его лицо в такие моменты. Он выглядел испуганным, но кроме того, казалось, что он, что он тайно злорадствовал. «Злорадствовал», — задумчиво произнес Джек. Иногда он спрашивал меня, хочу ли я пойти с ним, и я всегда говорил «нет». Он кивал, однажды, я помню, он сказал «Придет время, и ты все поймешь, Рич, в свое время». Я помню, что я подумал, что если он говорит о черном отеле, то я не хочу ничего понимать. «Однажды», — сказал Ричард, когда он напился, — «он сказал, что внутри этого дома что-то есть». Он сказал, что это было там очень долго. Я помню, мы лежали в своих кроватях. Той ночью был сильный ветер. Я слышал волны, бьющиеся о берег, и скрип люгеров на верхушках башен Эджинкорта. Это был пугающий звук. Я думал об этом доме, о его комнатах, совершенно пустых.